тянется вдоль берегов Америки до самой Аляски. Высокие плато Мексики, Аризоны и Невады, усеянные эпицентрами поверхностных землетрясений, отмечают путь этого хребта под Северной Америкой. Океанологи Скрипсовского института Меннард Херцен и их коллеги С большим энтузиазмом продолжает изучение тихоокеанской оконечности этой горной цепи, имеющей длину 60 тысяч километров. Уже сейчас получены поразительные результаты, открывающие новые перспективы для решения важных вопросов глубинного строения Земли и процессов, обусловливающих структуру ее поверхности. Прежде чем продолжить наш путь, напомним, что горные породы – прекрасный теплоизолятор. На глубине нескольких десятков метров колебания температуры атмосферы уже не ощущаются. Тепло, выделяемое магмой и поднимающееся вверх сквозь земную кору, проходит через нее чрезвычайно медленно и доходит до поверхности лишь в весьма небольшом количестве. Однако это тепло можно измерить. Произведенные за последнее время на континентах измерения показали, что тепловой поток Земли отличается относительным постоянством и в среднем составляет немногим более одной микрокалории на сантиметр в квадрате в секунду. Микрокалория – 1 миллионная часть калории, то есть такое количество тепла, которое требуется для нагрева 1 грамма воды на 1 миллионную долю градуса. Иначе говоря, тепловой поток, излучаемый нашей планетой, не особенно велик, и пройдет еще много миллиардов лет, прежде чем наступит полное охлаждение внутренней массы земного шара, прекрасно изолированной своей каменной оболочкой. Впрочем, произойдет ли такое охлаждение вообще? Ведь радиоактивных элементов, содержащихся в горных породах, может давать гораздо больше тепла, чем излучает земная поверхность. Из всех горных пород больше всего радиоактивных элементов содержат граниты, которые составляют основную массу континентальной земной коры, тогда как базальты, подстилающие дно океанов, крайне бедны радиоактивными минералами. Поэтому Буллард, первый ученый-геофизик, измеривший тепловой поток на дне океана, был чрезвычайно удивлен. Величина теплового потока в океанах и на материках оказалась сильной. Одинаковой. Причина такого равенства, несомненно, кроется в том, что поверхностная кора нашей планеты под океанами в 4 или 5 раз тоньше, чем на материках, и выделяемое магмой тепло значительно легче проникает через океаническую земную кору. Таким образом, тепло, испускаемое нашей планетой на суше и в океанах, имеет несколько различные происхождения. Его источники – радиоактивность в первом случае и раскаленная магма во втором. Меннард, Херцен и их сотрудники из Скрипсовского института произвели серию измерений потока тепла на подводном горном хребте в восточной части Тихого океана. Эти работы также дали весьма любопытные результаты. Оказалось, что именно в центральной части хребта, которая проявляет наибольшую сейсмическую активность и характеризуется опустившимися долинами и продольными разломами, поток тепла необычайно высок, тогда как на склонах удлиненного подводного свода он исключительно нижек. Из этого Меннер делает вывод, что магма – обладает более высокой температурой под осью хребта, чем на его опущенных склонах. Не следует забывать, что автор ошибочно отождествляет понятия магмы и мантия. Очаги расплавленной мантии, магмы, встречаются под земной корой лишь изредка. Примечание редакции. И если считать справедливой гипотезу о том, что сама эта горная цепь, образовалось в результате излияния на поверхность нижележащей магмы, то такое распределение тепла становится легко объяснимым. Излияние магмы на поверхность происходит в результате поднятия из глубинных недр Земли